Глава двадцать восьмая Стоит ли говорить, что домой я вернулась злая, как фурия? В крови кипело желание крошить кого-то в капусту или как минимум устроить какой-нибудь бурный процесс построения лентяев и провинившихся. Ой, я сама себя боюсь в такие моменты. А мама предпочитала направить мою жажду крови в полезное русло, подсовывая мне самые неприятные работы по дому. Перебрать хлам, вынуть косточки из вишни, начистить ведро картошки. Ну, я думаю, понятно. Моя кровожадность тонула в этой рутине, и дом оставался цел. Вот и сейчас. «Хавайся, кто может Я пришла!» Именно так говорила мамина подруга, являясь к нам в гости. Решительно дошагав до дома, я пулей влетела в ворота. Хотя нет, не пулей, а сколочно-фугасным танковым снарядом. Досталось всем встречным по пути пехотинцам, домочадцам и служащим. Первая влетела демонам-новичкам. Застуков двоих из них, греющимися на солнышке, Я пошла в наступление. «Добрый день. Чем занимаетесь?» «Доброе утро, леди А». Они вскочили. «Прохлаждаетесь?» «Ясненько. А почему нашивки с моим гербом еще отсутствуют на одежде? Вам на зурдерках ты выдал?» «Выдал, леди», — наемники переглянулись. «Так чего ждем, чтобы к вечеру они у всех были пришиты в соответствующих местах?» «Есть леди», — шалела выдал один из них. «Ну так чего ждем-то? Выполнять! И остальным передайте!» Не оглядываясь, я стремительно пошла дальше. Следующей жертвой стал Назур. «Назур!» — позвала я звонко. «Там твои подчиненные прохлаждаются. Заняться нечем?» «Доброе утро, Виктория. Пока нечем, не их смена. Тогда найди им полезное занятие. Чай не пыльная у них работа, хоть и по сменам. Не знаю. Пусть к лошадям сходят. Застоялись лошадки-то. Так погоняли бы». Или пусть тренируются. Вон целый пустой пляж. Хоть обтренируйся. Пусть Тимаром покажет приемы из своей борьбы. <хм> Назур изумленно моргнул. Хорошая идея. Я отправлю тогда?» Добавил он вопросительно. «Отправляй». И я пошла дальше. Новой жертвой, попавшийся мне в холле, оказался Велесвет. «Велесвет, доброе утро. Как дела? Все в порядке?» «Да, хозяйка», — осторожно ответил домовой. «Чудно». «Так, учитывая, что ты теперь у нас мажордом...» «Я мажордом!» — крякнул обалдевший велесвет. «Ну, не я же! Итак, обратись к Лувиде. Всем домовым и тщеславе нужна какая-то форменная одежда. А учитывая, что фигуры у вас домовых несколько нестандартные, одежду так быстро мы не подберем. Так что обсуждайте, рисуйте эскизы, к вечеру мне их покажете. Я куплю швейную машинку. Мы уже обсуждали это. И нужные ткани закажем. И чтобы все были одеты подобающе. э А сейчас как?» — он оглядел себя. «А сейчас кто как? Я понимаю, что вам по духу ближе старинная русская мода, но, дорогие мои, мы живем в Междумирье, надо соответствовать, все ясно». «А как же?» «И приведите в порядок стрижки. Вот Пересвета, Чеслава и Любава следят за своими прическами. А вы? Белозар и Видогор? Уж простите, но... В общем, нужно вам подстричься». ага Велесвет смотрел на меня в изумлении. А теперь пройдёмся по этажам. Посмотрим, где что не доделано, где нужно добавить мебель, где убрать. Ковров не слишком много. Ну, многовато вообще-то, пыль копится. Идём, показывай, какие нужно убрать, чтобы стало чище. Как тайфун с кодовым именем Виктория, я пронеслась по замку. Убрала половину ковровых дорожек из коридоров и часть ковров из пустующих гостевых комнат. Кое-где велела перемыть окна. что называется, навела шороху. И релив следовал за нами и помалкивал, только брови его поднимались все выше и выше. Такими темпами они у него скоро на затылке окажутся, точно говорю. Встретив Лувиду, сидящую в эркере и вышивающую какую-то салфетку, я озадачила ее униформой, удобной, неброской и подходящей для домовых. Но ей идея понравилась. А когда я сказала, что жду к вечеру эскизы и примерное описание тканей, она оживилась. Окончательно покорившей ее новостью стало сообщение, что наш уговор о швейной машинке в силе, и я ее приобрету. Обговорив детали, я пошла дальше, а портниха бросилась в свою комнату. Досталось и детишкам. «Чем занимаемся?» — вкратчиво спросила я Минарна, с воплем несущегося по коридору. «Ой!» — он едва не врезался в меня. «Балуемся!» — он засмущался и спрятал грязные руки за спину. «Балуемся!» Так, дорогие мои, я поманила пальцем Кедора, который прятался от меня за напольной вазой. С этой минуты вы ответственные за Марса. Выгуливать несколько раз в день. Сколько именно, уточните у господина Эрелива. А можно? У них загорелись глаза. Нужно. Бегом за щенком и марш из замка. Гулять. Когда, громко стуча пятками, мальчишки умчались, предварительно получив от Лирелла инструкцию, я огляделась в задумчивости. Что бы еще устроить? На свою беду в поле моего зрения попал видогор. «Видогор, пойдем-ка на улицу, обсудим кое-что». Сгорбив плечи, дымовой уныло побрел за мной. Весь о моем кровожадном настроении уже неслась по замку впереди меня, так что... «Итак, видогор, сейчас выберем во дворе где-нибудь в сторонке, поближе к забору, место. Обязательно на солнечной стороне. Там построите детскую площадку». «А... не знаешь как?» А я тебе картинки найду. Только из дерева постройте все. Горку, качели, шведскую стенку, какие-нибудь ластильные башенки и домик на сваях. Понятно? Понятно. Для демонят? Для них. Так я тогда знаю место, хозяюшка. Идем, покажу. Место я одобрила, сказав, что пусть берет кого нужно и добывает строительный материал в соседних селах. Так, теперь покажи мне, где стоит автомобиль. Дык, на улице стоит. Накрыли хотя бы? А как же, но гаража-то нет. Вот именно, Видогор, вот именно. Почему вы до сих пор не позаботились о гараже? В любой момент начнутся дожди, и что тогда? Дык, кирпичи надоть. Значит, вместе с досками купите кирпичи. Что не найдете в Ферине, приобретем на земле. И чтобы в ближайшие дни автомобиль стоял в гараже, ясно? Ясно. Домовой поскрёб затылок. «Дык, я пошёл тогда?» «Иди!» Любави тоже перепала талика моего внимания. Ей я сообщила о бандарных шедеврах, кое делают в Ферине, и велела посмотреть образцы в листянках. «Подумать и посчитать, сколько нам нужно в подвал. Определиться с количеством и заказать. Кроме того, медные и глиняные посуды, если вдруг нужно. Вот, вроде всем досталось. Тимара и Энита ещё отсутствовали». А Рейна и так была при деле, ее подгонять не нужно. Кто остался? А Свою экономку я нашла с трудом. Она, бедная, разрывалась, так как в замке было трое посторонних гостей, а горничной ни одной. Домовые и банная матушка выполняли все же несколько иные функции. «Лексия, привет, как дела?» «Да нормально в целом». «Устала?» «Ну, ничего страшного». Она смущенно поправила волосы. «Не скажи». «Небось, жалеешь уже, что ввязалась во всё это?» Я рассмеялась и получила ответную улыбку. «Зато как тут интересно!» «Это да!» «Так, Лекси, подумай, кого можем ещё принять на работу тебе в помощь? Нужна расторопная, неболтливая девушка. Честная и работящая. Уборку делать ей не придётся. А вот выполнять функции камеристки и помогать тебе очень даже». «О, я подумаю. Давай, сообщишь мне, если припомнишь кого-нибудь, кому можно доверять. Оставив её, я замедлила шаги. Вроде всё учла. Или не всё? Рил, что ещё я забыла охватить? Есть идеи? «Какая то сегодня кровожадная!» — рассмеялся он. «Сад! Точнее, голую землю вокруг дома ты забыла!» «Ага!» Только вот что делать с землёй, я не знала. Мне, как городской жительнице, всё это было так же понятно, как китайский язык жителю Папуа Новой Гвинеи. И наоборот. А значит, я послала свою фрейлину в свои комнаты с просьбой принести мне удобные босоножки без каблуков, и мы отправились к Водяному. «Привет, Водяной!» «Виктория, рад видеть!» — улыбнулся он мне своим большим ртом. «Слушай, я к тебе по делу». Взяла я быка за рога. «За водой? Давай бутылки». «Нет, не поэтому. Мне нужен твой совет. Тут такое дело. У меня куча совершенно голые и незасаженной земли вокруг замка. Хочу, чтобы было красиво и зелено. Сама не умею. Есть идеи. Ой, растерялся водяной. Так я ж не по этой части-то. Я знаю, но вдруг подскажешь что-нибудь. Вот как ты думаешь, реально договориться с лешим, чтобы помог? Или с дриадами, нимфами? Ого, вот ты придумал это Почесал он волосы водоросли. Может, тебе как феи подсобят? А давай мы сейчас прямо и спросим. Ну, давай. Он засунул два пальца в рот и залихватски свистнул, хитро блеснув глазами. но «Ну, чего шумишь?» — ворчливо произнес пенек, возле которого стоял релиф. Блондин шарахнулся в сторону, схватился за кинжал на поясе, а пенек встал на ножки-корни, потянулся веточками и уставился на нас с зелеными круглыми глазами. «И тут-то я уже все слышал!» От неожиданности я икнула и плюхнулась на траву. «Ну вы...» Я ж так заикаться начну или разрыв сердца получу. Останетесь без феи. Да ладно, ничего с тобой не будет, красава. Вот водяной тебя водичкой польет, и будешь снова как ягодка. Скрипучих хохотнул Леший. Ну да, только малость заикаться начну. Я смущенно рассмеялась. Леший, слушай, а у тебя всегда такой вид? Я думала, ты на человека похож. Могу и на человека. «Надуть?» «Ага». Пенек подпрыгнул, оттолкнувшись корнями, перекувыркнулся в воздухе и приземлился уже бородатым седым старичком. «Так лучше?» «Намного», — улыбнулась я. «Присаживайся». И показала на травку рядом. «Ну, красава, говори, чего хочешь». Удобно устроившись напротив и с хитринкой, косясь на Ирелива обратился ко мне леший. «Хочу сад красивый. Цветы, деревья, кусты, траву». Плодовых деревьев, ягодных кустов, березок парочку, сосну можно. А учитывая, что у меня четыре мира, хочу растения из каждого, чтобы поделить двор на четыре части и каждую посвятить своему миру. А семена есть? Пока нет. Надо купить. Надо. Я-то только лесных цветов могу тебе направить. А если куплю? А вот когда купишь, я тебе деревца и траву направлю и помогу приняться им. Ага. Задумчиво протянула я. Поняла. «Токма, ты с лешими оленимфами из прочих миров поговори. Пусть поднимают свои участки». «Да я бы с радостью. Но ну, где же я их найду? Я только с Феринским водяным дружу. А он меня с тобой познакомил». «Чё? Тоже мне проблема. Сейчас организуем». Вскочив, как белка, леший быстро подошёл к дереву, постучал по нему, и в его руки упала сухая толстая веточка. Он повертел её в руках, Что-то шепнул и через минуту держал свистульку. «Держи, красава! Как понадоблюсь свести, приду. А в другом мире придет тот леший, что за округой следит». «Спасибо, леший. Я с благодарностью приняла деревянную свистульку. Непременно обращусь. Слушайте, — перевела я взгляд на Водяного. — А у вас имена есть? А то как-то не солидно. Леший, Водяной. Вот у моих домовых у всех имена есть «Э-э-э...» Два представителя нечисти переглянулись. «Да как-то не принято у нас. Мы ж далеко друг от друга живем», — пожевал губами леший. «Ну а как вы друг к другу обращаетесь?» «Да так и обращаемся». «Нет, ну это неправильно. А давайте придумаем вам имена. Хотите, я вам земные перечислю, а вы выберете». «Ну давай», — задумчиво протянул водяной. «Вот хотите похожие? Фаддеев, фрол например? Ой!» «Чур, я Фаддей!» Водяной захлопал перепончатыми ладошками. «А у нас даже поговорка есть. Кто Фаддей, тот своим счастьем владей». «А Фрол?» Подвигал косматыми бровями Леший. «А Фрол — это немного видоизмененное греческое имя Флор, которое переводится как «цветущий». «Подходит». Леший улыбнулся в бороду. «Ну что ж, фадей Фрол, рада была повидаться. Надеюсь, скоро снова увидимся». Собралась я возвращаться в замок. «Ступай, ступай, феечка!» Водяной Фаддей помахал мне рукой. «А мы имена обмоем! Это ж надо! Сколько веков живу, и только именем обзавелся!» «Ты неподражаема!» — хмыкнула релиф, когда мы удалились подальше. «Придет же такое в голову, нечисти имена давать!» «А что такого-то?» «Да не принято! Нечисть же!» «Ой, да ладно тебе! Лучше общаться с приличной нечистью, чем с неприличной... эм... честью!» Короче, маги-люди в Керестале в разы непорядочнее вот этих представителей нечисти. Так что делай выводы. В замке нам попались Тимар с Енитой и тут же получили ценные указания. Тимар был отряжен в помощь Видогору, объехать сёла и закупить стройматериалы, а также продемонстрировать назору всё, чему уже успел научиться на занятиях под Хэквондо. Хотя бы пару приёмов-то они уже выучили, вот и пусть учат. А Ениту я попросила больше помогать сестре. Потом, разыскав Ниневию и Селену, попросила у них помощи в приобретении семян и саженцев. Они пообещали написать письма своим поставщикам, а Эйлорд отправит их и заберет потом все, что заказано. То же самое было поручено и арене Раз она жила ранее в поместье, значит, точно разбирается во флоре Мариэле. А уж отправить письмо можно и схитриться. Либо, как в прошлый раз, из села, либо узнать у господина Нерзока, как они справляются с магической почтой и отправить ею. Вот с Лили Реей было сложнее. Что там растет, мне было неведомо, как заказывать тем более. Пришлось возложить эту миссию на Эри Лива. И он написал домой, попросив о помощи свою маму. Доставлять тоже придется нам самим. Благо амулет переноса уже имеется. Раздав всем просьбы задания, я снова утащила Эри Лива на землю. Поздним вечером мы вернулись в замок с кучей пакетов семян и бланком заказа на доставку саженцев. Пока ювелир в замке, Я уехать никуда не могу. Значит, займёмся тем, что нужно сделать здесь. Деньги творят чудеса. Прописная истина. Но почему-то, убеждаясь в этом, я каждый раз заново удивляюсь. Насколько быстро и легко решаются все вопросы, если не нужно мучительно выискивать самого выгодного для покупателя-продавца, не нужно самой организовывать доставку. Просто выбираешь необходимое, оплачиваешь товар и транспортировку и ждёшь. Уже поздно вечером, почти ночью, вернулся гном. неожиданно быстро управившийся с делами, и на этом сегодняшний бесконечный день закончился. И потекли новые дни и новые заботы. К тому времени, как ювелир изготовил мои кольца, у меня даже лежала куча саженцев и семян эсферина из земли и ожидались из Мариэля и Лилиреи. Про всякие горшки, кашпо, оградки, фонари и садовые фигурки я не упоминаю. Так же, как и про внушительную стопку журналов по садовому интерьеру. Кольца-печатки с моим гербом вышли изумительные. Женское, легкое, изящное, оно выглядело именно как украшение с углубленным рисунком энталью на камне, а не печать для документов. Мужское, более весомое, но тоже красивое. А сюрприз оказался в том, что они могли магически менять свой размер. Ведь перстни-то родовые, и у моей будущей наследницы вполне могут оказаться не такие тонкие пальцы, как у меня. А какие руки будут у моего будущего супруга, вообще неизвестно. Уколов палец, я приложила его по очереди ко всем украшениям, которые были выполнены руками ювелира. В том числе и к сережкам-бабочкам, и кольцу. Нерзок наложил на них необходимые заклинания, уверив, что теперь никто и никогда не украдет, не скопирует, не подменит. Распрощались мы с демоном, невероятно довольные друг другом и совместным бизнесом. Он увозил внушительную денежную сумму, плакаты и мои фотографии, которые Эйлорд зачаровал от кражи, выцветания, намокания, мышей насекомых, и заодно сделал их неуязвимыми от любителей пририсовать усы и рога. Ну что, весьма недурственно я заканчиваю лето. Весну я проводила владелицей маленького домика на стыке двух миров в компании оборотня. А осень встречаю владелицей двух баронств, замка, стоящего между четырьмя мирами, в окружении существ из этих странных миров. Сложно все перечислить, не говоря уж о том, что я фея. Мой кот, говорящий разумный фамильяр, телохранитель из неизученного мира, в замке со мной живут домовые, маги, демоны, я дружу с водяным и лешим. Есть некий загадочный суженый и жених-эльф. Да, Викуля, разошлась ты не по-детски. Уж если попадать в сказку, то в масштабную. Земляне не приемлют полумер, и моя сказка намного круче, чем история спящей царевны, например. ну что она? В лесу пожила, всем богатырям отказала, яблочко схромкала в гроб попала. поцелуй схлопотала бац, и под венец. Нет, так не интересно А как же развернуться? Дом построить, дерево вырастить, бизнес наладить, с женихом поженихаться, э, на свидание походить, лямур, тужур и все такое. Дом есть, баронство есть, бизнес есть, дерево будет. Осталось разобраться с женихами. Как говорили древние, «Фортес фортуна отживат». Смелым судьба помогает. Конец второй книги. Для вас читала Тина Голд.